пятница. Утром я снова пошел за деревом и ждал, что Ник пойдет со мной, но он остался, и с высоты очередной березы я увидел, что он отошел достаточно далеко от нашего дома и принялся копать. Интересно, что он собрался добыть под землей? Или мечтает снова провалиться в пещеру к своим друзьям-зомби? В этот день я работал не так остервенело, то и дело поглядывал по сторонам. Наверняка враг придумывает свои коварные планы где-то неподалеку и мечтает на нас напасть. Если придут скелеты, то волк залает, а вот на зомби он не отреагирует. Так что надо быть бдительным. На нагрудник требуется 9 изумрудов, и это значит, что 9 лодок, а на них много-много досок. И много-много взмахов топором, который, естественно, сломался в самый неудачный момент. А я. Ступил, в непонятно уже какой раз. Забыл сделать запасной инструмент. Пришлось мне спуститься и пойти за камнем, чтобы изготовить новый, а лучше два, чтобы наверняка. Пока я этим занимался, Ник принялся рыть уже в другом месте, вокруг нашего дома. — Ты что делаешь? — спросил я. — Ров, — ответил он важно. — Некоторые мобы не могут пересечь воду. — А воду ты где возьмешь? На это он ничего не ответил, только хитро улыбнулся. К вечеру девять лодок я сделать не успел. Смог только четыре штуки, даже меньше, чем вчера. Понятно, что домой я вернулся в мрачном настроении и обнаружил там не только широкую канаву вокруг нашего жилища, но и Вику, которая держала на поводке очень довольную черно-белую корову. «Ух ты!» — только и смог сказать я. «Это откуда?» «Я ее приручила», — сказала очень гордая Вика, «и поводок сделала». «Ну как догадалась?» «А Ник вот такую книгу добыл». И она показала мне потрепанный синий томик, озаглавленный «Полезные приспособления и хитрости для фермерской и селянской жизни». «Там много интересного. Не хочешь почитать?» «Вот еще», — я задрал подбородок. «Некогда читать». И зачем тебе корова? На кожу? Мясо? Завтра узнаешь. Это они что, с Ником сговорились, что ли? В доме у самого входа я наткнулся на сундук, которого еще утром тут не было. Сваленных на него книг была целая куча, и поверх уже знакомого мне атласа лежали толстые солидные тома. Глянешь на такой, сразу ясно. Внутри никаких картинок, одни буквы. Так, вот это называется «Легенды Майнкрафта», другая — «Законы Мироздания». Хм. «Хочешь почитать?» — спросил Ник, в руках у которого красовался очередной фолиант. «Да ну их!» Я сделал вид, что книги мне совершенно не интересны, что я просто мимо проходил. «Зря!» — нравоучительно изрекла вошедшая в дом Вика. За ней на поводке шла корова. Узнаешь что-нибудь новое, поумнеешь. Они точно сговорились, да еще и издеваются надо мной. Я и так умный, сердито произнес я. Ты зачем тащишь животное в дом? А что, оставить ее на улице, чтобы мобы съели? Вика обиженно глянула на меня. Теперь у нас даже ограды нет. Ее зовут Ромашка. Ты же своего волка там не оставляешь? Но он собака. Собак держат в домах. — А коров нет. — Раньше держали, — сообщил Ник, поправив очки. — И вообще, что-то разошелся. Построй загон. Тут я от гнева едва не задохнулся. — Если Вика хочет держать корову, то пусть сама и построит загон. А мне некогда этим заниматься. Того и гляди, нападет и нагад. Так что нужно вооружаться и готовиться к битве. Почему они этого до сих пор не поняли? — Если она будет громко мычать, то я ее выставлю. мрачно пообещал я и отправился к собственной кровати. Целый день махал топором и устал не просто как собака, а как ездовой пес.